Глава двадцать первая. После крещения Георгис вместе с толпой зрителей вышел через большую двустворчатую дверь церкви на яркий солнечный свет. Ему хотелось поближе взглянуть на свою внучку, но хотелось также и поговорить с ее матерью. До этого момента Анна даже не подозревала, что ее отец был здесь, но когда повернулась, чтобы выйти из церкви, заметила его и энергично замахала рукой через голову людского моря, теперь лившегося потоком мимо Георгиса. Вокруг снова звучали разговоры, умолкшие на время службы. Казалось, прошла целая вечность, пока Анна добралась до Георгиса. — Отец! — весело заговорила она. — Я так рада, что ты смог прийти. Анна говорила с ним так, словно они были кем-то вроде старых приятелей или дальних родственников, и давно не виделись, но она довольна возобновлением знакомства. «Если ты и вправду так рада моему приходу, так почему не навещала меня уже больше года? Я ведь никуда не уезжал», — ответил Георгис и подчеркнуто добавил, «кроме спинолонги». «Прости, отец, но в начале беременности я плохо себя чувствовала, а летом такая жара стояла». Не было не по себе. Не было никакого смысла бронить Анну, как и прежде. Она всегда умудрялась все вывернуть наизнанку и заставляла того, кто ее обвинял, самого почувствовать себя виноватым. Георгис и не ожидал от дочери ничего, кроме такой изворотливости. «Я могу познакомиться со своей внучкой?» Маноли ненадолго задержался у входа в церковь позволяя группе приятелей повосхищаться его крестной дочкой. Она все еще была привязана к нему белой лентой, и Маноли как будто и не собирался ее никому отдавать. То, как Маноли прижимал к себе кроху, выглядело очень мило, но вполне прилично. Наконец он подошел к человеку, который едва не стал его тестем. Они поздоровались, и Георгис внимательно всмотрелся в личико своей кружечной внучки, закутанной во множество слоев кружев. Девочка уже снова заснула. «Она прекрасна, правда?» с улыбкой сказал Маноли. «Ну, насколько я могу видеть, да», согласился Георгис. «Копия своей матери», продолжил Маноли, со смехом во взгляде, посмотрев на Анну. За эти месяцы он и думать перестал о Марии, но тут почувствовал, что должен поинтересоваться ее делами. «Как поживает Мария?» — спросил Маноли. Голос его прозвучал весьма заботливо и сочувственно, так что мог одурачить постороннего слушателя, заставив думать, что он по-прежнему беспокоится о судьбе девушки. Этот вопрос следовало бы задать Анне, но она просто стояла молча и ждала ответа, вдруг задумавшись о том, не сохранились ли у Маноли чувства к ее сестре. А Георгис был более чем рад поговорить о младшей дочери. «Мария в полном порядке. Симптомы болезни ничуть не усилились с тех пор, как она там живет», — ответил он. «Большую часть времени она занята тем, что помогает другим больным, чем кто не может сам себя обслуживать. Если им нужна помощь, ну, приготовить обед, сделать покупки». Мария все это и делает, и по-прежнему постоянно лечит людей травами. О чем Георгис не упомянул, так это о том, что большинство обитателей спинолонги теперь получают некое новое лекарство. Не было никакого смысла рассуждать на эту тему, ведь он не знал по-настоящему, что это может значить на самом деле. Георгис понял, конечно, что новые инъекции могут ослабить, смягчить симптомы проказы, но больше ему ничего не было известно, и уж точно он не верил в то, что проказу можно полностью вылечить. Георгису казалось чистой фантазией то, что древнейшая в мире болезнь может быть уничтожена, и не позволял себе ударяться в подобные мечты. Когда Георгис умолк, к ним подошел Андреас. Калеспера Георгис. «Как поживаешь?» — довольно прохладно спросил он. Они обменялись необходимыми вежливыми фразами, и пора уже было уходить с церемонии. Неподалеку ожидали Александрос и Элифтерия Вандулакис. Элифтерию смущала пропасть, возникшая между ними и Георгисом Петракисом, и втайне она очень жалела этого старика, но у нее не хватало храбрости высказаться. Это означало бы вызов ее мужу, ведь Александрос по-прежнему ощущал себя словно заклейменным тем, что оказался в такой тесной связи с колонией прокаженных. Их семья вышла из церкви последней. бородатый священник, величественный, в алых золотом одеждах и высокой черной шапке, стоял под лучами солнца и весело разговаривал с группой мужчин. Вокруг болтали женщины в ярких цветастых платьях, носились игравшие в догонялки дети, налетая на взрослых и визжа. Вечером должен был состояться большой праздник, и волнующее предвкушение уже висело в воздухе, подобно электрическим разрядам. Когда Георгес вышел из мраморной прохлады церкви святого Григория, палящий дневной зной, у него даже закружилась голова. Он моргнул, ослепленный светом, и капли пота стекли по его щекам, словно прохладные слезы. Воротник шерстяной куртки неприятно покалывал шею. Георгийс не знал, нужно ли ему оставаться в этой толпе и веселиться весь вечер, или лучше вернуться в деревню, где его успокоят знакомые узкие улочки и слегка обшарпанная входная дверь собственного дома. Но когда Георгис уже попытался ускользнуть незамеченным, рядом с ним возникла Анна. «Отец, ты должен пойти с нами выпить за внучку. Я настаиваю», — заявила она. «Если не пойдешь, это принесет неудачи ребенку». Георгис точно так же твердо верил во всесилие судьбы и важность охраны от духов зла и их вредоносной силы, как верил в Бога и всех его святых. И, конечно же, он не желал навлечь какие-то беды на невинные дитя, отказавшись от приглашения дочери. Праздник уже был в разгаре, когда Георгис припарковал свой грузовик под лимонным деревом на обочине длинной подъездной дороги, что вела к дому Вандулакисов. На террасе перед домом играл оркестр. Звуки лютни, лиры, мандолины и крицкой волынки сплетались друг с другом. И хотя танцы еще не начались, в воздухе витало их ожидание. На длинных столах стояли ряды стаканов, и люди сами наливали себе вина из бочек и накладывали из тарелки мезе, маленькие кубики сыра фета, пухлые оливки и только что приготовленные долмады. Георгис постоял некоторое время на месте, прежде чем тоже взял себе кое-какой еды. Он знал здесь одного-двух человек и завел с ними вежливую беседу. Когда начались танцы, все желающие присоединились к ним, остальные стояли в сторонке, наблюдая. Георгис, держа в руке стакан, смотрел на танцующего Маноли. Стройная фигура и энергичное движение вместе с его широкой улыбкой и тем, как он приободрял других восклицаниями, делали Маноли центром внимания. Во время первого танца он все кружил и кружил свою партнершу, пока у зрителей не заребило в глазах. Ритмичный бой барабана и нежные звуки лиры зачаровывали, но что действительно захватывало, так это зрелище человека, полностью отдававшегося звукам музыки. Люди видели перед собой мужчину с редкой способностью жить мгновением, мужчину, которому было абсолютно безразлично, что о нем подумают. Георгис вдруг заметил, что рядом с ним стоит дочь. Он ощутил тепло тела Анны еще до того, как увидел ее. Но пока музыка не смолкла, говорить было бессмысленно. Шум все заглушал. Анна сжала руки, снова разжала их, и Георгис почувствовал ее волнение и отчаянно хотелось присоединиться к танцующим, и когда музыка наконец умолкла, и в круг вышли новые люди, Анна быстро скользнула к ним, к Маноле. Зазвучала новая мелодия. Она была более сдержанной, более ровной. Танцоры, высоко вскинув голову, раскачивались взад-вперед, вправо и влево. Георгес несколько мгновений наблюдал за ними. Когда он, наконец, разглядел Анну сквозь лес, взлетающих вверх рук и изгибающихся тел, он заметил, что она явно расслабилась. Анна улыбалась и обменивалась замечаниями с партнером. Пока его дочь увлеклась танцем, Георгис воспользовался моментом, чтобы уйти. Его грузовик уже миновал подъездную дорогу и повернул на шоссе, а Георгис все еще слышал звуки музыки. Добравшись до плаки, он остановился около бара. Здесь он мог найти спокойное общество старых друзей и тихий уголок, где можно посидеть и подумать о прошедшем дне. И на следующий день вовсе не Георгис, а Фатини, который все описал ее брат Антонис, в подробностях рассказывала Марии о крещении. Он не желал даже на минутку отдавать девочку, Сердито говорила Фатине, обозленная наглостью Маноли. «Ты думаешь, Андреас это за дело?» Спросила Мария. «Да с чего бы?» Удивилась Фатине. «Он же ничего не подозревает». Да и в любом случае, это лишь дало ему свободу. Он занимался соседями и другими гостями. Знаешь ведь, как он сосредоточен на делах имения, ему бы только и поговорить, что об на полях, да о том, сколько тонн оливок, было собрано. «Но тебе кажется, что она даже не хотела взять девочку на руки?» «Я, честно говоря, не думаю, что она испытывает материнские чувства. Когда родился Матеус, я вообще не спускала его с рук. Но у всех все по-разному бывает. А Анну ребенок не слишком интересует. Зато, полагаю, у Маноли есть теперь прекрасный повод завладеть малышкой». От крестного отца именно этого и ожидают, — сказала Мария. Если София действительно его дочь, ни у кого не вызовет подозрений, если он станет постоянно заботиться о ней. Женщины некоторое время молчали. Они понемножку пили кофе. Наконец Мария снова заговорила. «Значит, ты уверена, что София — дочь Маноли?» «Да я понятия не имею», — ответила Фатине но он явно испытывает к ней очень сильные чувства. Андреас был в восторге от рождения Софии, но в последующие месяцы стал беспокоиться из-за жены. Анна выглядела больной и усталой, хотя и приободрялась, когда в гости приходил Маноли. Во время крещения Андреас не заметил той энергии, что вспыхивала между его женой и двоюродным братом. Но шли месяцы, И Андреас начал задаваться вопросом, почему Маноли так много времени проводит в их доме. Одно дело, его положение члена семьи, а теперь еще и крестного отца Софии, и совсем другое, слишком частое появление в доме. Андреас начал замечать, как меняется настроение Анны в ту самую минуту, когда Маноли уходит. Вот она только что была веселой, а теперь хмурится. Наконец он обратил внимание на то, что самые теплые улыбки жены предназначены его кузену. Андреас старался выбросить из головы такие мысли, но было и кое-что другое, пробуждавшее в нем подозрение. Как-то вечером он вернулся с полей и увидел, что постель не застелена. Это случилось еще несколько раз. Кроме того, он замечал иногда, что просто не смяты. Что такое происходит с горничной? Спросил он. Если она не выполняет свои обязанности, ее нужно уволить. Анна пообещала поговорить с девушкой, и некоторое время Андреас не находил причин для недовольства. Жизнь на спинолонге текла, как прежде. Доктор Лапакис приезжал и уезжал каждый день, а доктор Керитсис теперь добирался на остров из Ираклиона, Трижды в неделю. В один из осенних вечеров, когда он уже направлялся со спинолонги обратно в Плаку, кое-что сильно поразило его. Уже спустились сумерки, солнце ушло за горы, лишив линию побережья света и погрузив ее почти в темноту. Но когда доктор оглянулся, то увидел, что спинолонга все еще купается в золоте последних солнечных лучей это показалось Киритсису знаменательным. Ведь именно плака обладала многими из тех свойств, которые ожидаешь от какого-нибудь острова. Она была замкнутой, необщительной и закрытой от внешнего мира, в то время как Спинолонга кипела жизнью и энергией. Местная газета «Звезда Спинолонги» по-прежнему издавалась Янисом Соломонидисом, и в ней печатались мировые новости вместе с комментариями. В газете также можно было прочесть обзор фильмов, которые стоило показать в поселке в ближайшие месяцы, и сочинение Никаса Казанзакиса маленькими отрывками. Неделя за неделей обитатели острова читали его фантастический роман «Свобода или смерть», буквально проглатывая каждое слово, и ждали следующей недели, чтобы прочесть очередной кусочек, который тут же принимались обсуждать в кофейне. Когда в июне этого года критский писатель получил международную премию мира, в газете даже перепечатали его речь при вручении награды. Если мы не хотим, чтобы мир погрузился в хаос, мы должны отпустить на свободу ту любовь, что заперта в сердце каждого человеческого существа. Так сказал Казанзакис. Эти слова отозвались в душах обитателей спинолонги, которые лучше других знали, что такое увечья и страдания, и что такое очутиться вдали от дома, живя на далеком острове. Многие из них наслаждались теперь, часами пережевывая последние высказывания этого литературного и политического Голиафа, а заодно и других, не столь значительных авторов. Нескольким из Афинин ежемесячно присылали книги для пополнения уже немалой библиотеки-спинолонги, которой мог пользоваться каждый островитянин. А уж теперь, возможно, благодаря мечте о скором отъезде с острова, его обитатели стали еще внимательнее присматриваться к внешнему миру. Вечером кофейни и таверна были битком набиты людьми, и теперь даже... Зашла речь об открытии второй маленькой таверны. Участки, обработанные земли в дальней части острова, выглядели так, словно собирались этим летом дать отличный урожай, а на рынке, работавшем дважды в неделю, было что купить и продать. Остров никогда прежде не находился в таком отличном состоянии. Даже когда турки построили здесь первые дома, условия на спинолонге не были такими хорошими время от времени мария позволяла себя выплескивать чувства в разговорах с фатини знаешь теперь как будто стало еще тяжелее ведь я знаю что у нас есть шанс вылечиться сказала она как то сжимая руки подруги можно ли нам помечтать или следует радоваться тому что есть радоваться настоящему никогда не вредно ответила фатини Мария знала, подруга права. Она ведь ничего бы и не потеряла, если бы довольствовалась тем, что было у нее здесь и сейчас. Но кое-что терзало ее ум, и это были последствия возможного исцеления. «Что тогда может случиться?» — спросила она. «Ты вернешься к нам в плаку. Разве не так? И все будет как прежде?» Потини явно упустила суть вопроса. Мария уставилась на собственные руки. Потом глянула на подругу, которая в процессе разговора обвязывала крючком край детского платьица. Паттини снова была беременна. «Но если я уеду со Спиналонги, то больше никогда не увижу доктора Киритсиса», тихо произнесла Мария. «Конечно увидишь. А если ты больше не будешь жить здесь, он перестанет быть твоим врачом, и все может измениться». «Я понимаю, ты права, но мне от этого страшно», — ответила Мария. Она показала на газету, что лежала на ее столе, развернутая так, что виден был отрывок из книги Казанзакиса. «Посмотри на это». «Свобода и смерть». Точнехонько отражает мои дела. «Я могу получить свободу, но она будет для меня не лучше смерти, если я не увижу больше доктора Киритиса. «Он так ничего тебе и не сказал?» «Нет, ничего», — покачала головой Мария. «Но он приходит к тебе каждую неделю. Разве это не говорит о многом?» «Не совсем», — вырвалась у Марии. «Хотя я понимаю, почему он не может ничего сказать. Это было бы неправильно». Мария, встречаясь с Керетсисом, ничем не выдавала своих тревог. Вместо того, она пользовалась временем их встреч, чтобы попросить совета насчет тех, за кем она ухаживала в блоке. Эти люди нуждались в немедленной помощи, избавлении от боли, терзавшей их ежедневно. Некоторые из их проблем были необратимыми, но другие можно было решить правильно назначенной физиотерапией. Марии хотелось убедиться, что ее советы относительно упражнений верны потому что некоторые из этих больных редко показывались врачу, и она с еще большей энергией, чем прежде, погрузилась в работу. Мария не собиралась просто сидеть и ждать неопределенной возможности покинуть спинолонгу. Возвращение на Крит могло вызвать слишком много смешанных чувств, и не только у самой Марии, но и у других. Спинолонга являлась для них надежным убежищем, а мысль об отъезде с острова была и радостной, и горькой. Даже если бы они полностью избавились от инфекции, то многие все равно оставались бы следы болезни, шрамы, странная пигментация кожи, скрученные руки, деформированные ноги. И восстановление таких больных могло занять целую жизнь. Мария не знала, что врачи снова и снова проверяют тех пациентов, которые первыми начали принимать новые лекарства уже больше года назад. И пятеро из них, похоже, полностью избавились от бациллы. Одним из таких оказался Димитрий Лимониас, вторым – Теодорос Макридакис. В течение всех лет с того момента, когда папа Димитрию победил его на выборах и занял место старосты острова, Макридакис стоял в политической оппозиции к Афининам, которые без усилий превратились в правящий класс. И теперь, располнев и посидев, он продолжал выставлять свою кандидатуру, но каждый год поддержка Папа Димитрию становилась все сильнее и количество голосов, поданных за Макридакиса, уменьшалось. Но на самом деле он ничего не имел против этого. Да и с какой стати? Условия жизни всех обитателей острова только улучшались с тех пор, как он приехал сюда много лет назад. Имакридакис, не хуже других, знал, что в основном они должны благодарить за это Афинин. И в отношении к ним смягчалось год от года, но он продолжал выставлять свою кандидатуру просто для того, чтобы в кофейне не угасали живые обсуждения. Как-то в конце долгого и тяжелого дня Кирицис и Лопакис снова сели за стол, чтобы просмотреть результаты некоторых анализов. Кое-что уже стало для них очевидным. Ты понимаешь, что скоро у нас будет возможность выписать всех этих пациентов? – спросил Киритсис с редкой для него улыбкой. Конечно, кивнул Лапакис. Но для начала нам понадобится получить одобрение правительства, а они едва ли дадут его быстро. Я буду просить, чтобы нам разрешили отпускать выздоровевших с условием, что они будут продолжать лечение еще несколько месяцев и проверяться в течение года. Согласен, а как только мы получим разрешение, то скажем пациентам, но не раньше. Миновало несколько недель, прежде чем пришло письмо. В нем говорилось, что анализы пациентов должны быть отрицательными в течение целого года прежде чем они получат разрешение покинуть остров. Киритсис был разочарован промедлением, которое должно было последовать за таким решением, но все же цель, к которой он стремился, была уже недалеко. В следующие месяцы результаты обследования оставались хорошими. Похоже было на то, что первые десять выздоровевших могли уехать еще до Рождества. Как ты думаешь, можем мы уже им сказать, спросил как-то утром Лопакис. Некоторые постоянно спрашивают, когда их отпустят, и мне уже трудно их обманывать. Да, думаю, теперь самое время. По-моему, этим больным рецидив не грозит. Первые несколько пациентов встретили сообщение о том, что их анализы в полном порядке, и они здоровы, слезами радости. Все они пообещали хранить новость в тайне хотя бы несколько дней, Но и Лапакис, и Кирицис были уверены, что им это вряд ли удастся. В четыре часа пришел Димитрий и сел в коридоре, ожидая своей очереди. Пациентка перед ним, женщина, работавшая в пекарне, вышла из кабинета вся в слезах, отирая изуродованные щеки большим белым носовым платком. «Должно быть, услышал дурные вести», подумал Димитрий. В две минуты пятого Херитсис выглянул из двери и пригласил Дмитрия. «Садитесь, Дмитрий», — предложил врач. «Для вас есть новости». Лапакис с сияющим видом наклонился вперед. «Мы получили разрешение отпустить вас из колонии». Дмитрий молчал, а немение, которое он прежде ощущал в руках, словно бы вернулось, на этот раз поразив язык. Он почти не помнил свою жизнь до спинолонги. Здесь был его дом, колонисты стали его семьей, его настоящие родные давным-давно не давали о себе знать, и он понятия не имел, как их теперь найти. Лицо у него было изуродовано с одной стороны, но на острове это не представляло проблемы, однако во внешнем мире могло привлечь излишнее внимание. Что ему делать, если он уедет отсюда? И кто будет учить детей в здешней школе? Сотни вопросов и сомнений вертелись у него в уме, и прошло несколько минут, прежде чем Дмитрий смог заговорить. Я бы предпочел остаться здесь, у меня ведь есть тут дело, сказал он, глядя на Киритиса. Я не могу все бросить и отправиться ни весть куда. Дмитрий оказался не одинок в своем нежелание уезжать. Были и другие, кто боялся, что видимые последствия их болезни навсегда останутся с ними и сделают их изгоями. Им было необходимо заверение, что они смогут снова войти в жизнь внешнего мира. Они ведь там должны снова стать чем-то вроде подопытных морских свинок. Но несмотря на опасения этих немногих, это был особый момент в истории острова. Более пятидесяти лет прокаженные приезжали сюда, но никто из них не уехал. Поэтому в церкви был отслужен благодарственный молебен, а в кофейне состоялся праздник. Теодорес Макридакис и Панос Склавунис, афинянин, который организовал на острове кинематограф, стали первыми отъезжающими. Небольшая компания собралась у входа в туннель, чтобы проводить их, а они оба старались сдержать слезы, только им это не удавалось. Самые противоречивые чувства навалились на них, когда они пожимали руки мужчинам и женщинам, бывшим их друзьям и соратникам много лет. Ни тот, ни другой не знали, что приготовила им жизнь по другую сторону узкой полоски воды, когда садились в ожидавшую их лодку Георгиса, чтобы отправиться из знакомого в неведомое. Они должны были вместе добраться до Ираклиона, где Макридакис хотел попытаться заново связать нити прежней жизни, а Склавунис собирался сесть на корабль до Афин, уже понимая, что его прежняя актерская карьера вряд ли возобновится. Это было невозможно из-за того, как он теперь выглядел. Оба мужчины крепко держали медицинские документы, которые сообщали, что оба они здоровы, не являются носителями бациллы лепры. В ближайшие недели им предстояло то и дело показывать эти карты, чтобы доказать, они официально излечились. Несколько месяцев спустя Георгис привез на спиналонгу письма от этих двоих. Они описывали огромные трудности, с которыми им пришлось столкнуться, возвращаясь в общество. Рассказывали, что с ними обращались как с отверженными, как с людьми, жившими в колонии прокаженных. Истории звучали совсем не ободряюще, и папа димитрию которому были адресованы письма, никому их не показал. Другие пациенты из первой группы тоже вскоре уехали. Все они были родом скрита, и их радостно встретили родные, все они нашли себе работу. В течение следующего года люди продолжали выздоравливать. Доктора продолжали тщательно фиксировать все данные, начиная со дня первого приема препарата и то, сколько именно месяцев проходило до того, как результаты анализов показывали изменения. «К концу этого года мы останемся без работы», язвительно заметил Лопакис. «Но я вообще-то думала, что работа здесь станет делом всей моей жизни», ответила Афина Монакис. «А выходит, что это не так». К концу весны стало ясно, если не считать нескольких десятков пациентов, плохо отреагировавших на лекарство и тех немногих, на которых оно вообще не подействовало, остальное население спинолонги поправится уже к концу лета. В июле доктора и Никас Папа Димитрио горячо обсуждали, как устроить дальнейшие дела. Георгис, увезший со спинолонги первую группу исцелившихся мужчин и женщин, Теперь считал дни до того, как в его лодку снова сядет Мария. Невозможное стало реальностью, но Георгий все равно боялся, что могут возникнуть некие препятствия, непредвиденные проблемы, которых никто не ожидал. Он держал при себе и радость, и тревоги, и много раз заставлял себя прикусить язык, когда слышал в баре привычные бестактные подшучивания. «Ну уж я-то точно не стану вывешивать флаг в честь их возвращения», сказал один из рыбаков. «Ох, да что ты!» — откликнулся другой. «Прояви к ним хоть немножко сочувствия». Но даже те, кто наиболее открыто возмущался соседством колонии прокаженных, с некоторым стыдом вспоминали ту ночь, когда собирались напасть на остров и чуть-чуть не сделали это. Однажды. Во второй половине дня в кабинете Лопакиса староста острова и три врача обсуждали, как именно следует обнародовать последние события. «Мне хочется, чтобы мир знал, мы уезжаем, потому что излечились», — сказал папа димитрию «Если люди уезжают отсюда по двое-трое, да еще и стараются сделать это попозже вечером, это создает неверное представление у всех на материке». «Почему они крадутся?» — могут спросить люди. «Я хочу, чтобы все знали правду». «И как ты собираешься это сделать?» — тихо поинтересовался кирицис «Думаю, нам следует уехать всем вместе. Я хочу праздника. Я хочу благодарственного молебна и пира на Крите. Не думаю, что это уж слишком». «Но у нас есть и такие, кто не выздоровел», — напомнил ему Монакис. «Им-то радоваться нечему?» «Те пациенты, которым предстоит длительное лечение, — дипломатически ответил кирицис тоже когда-нибудь покинут остров. Мы на это надеемся». «Как это?» — спросил папа Димитрию. «Я постоянно обращаюсь к властям и жду, что их переведут в госпиталь в Афинах», — ответил кирицис «Там им будет предоставлена постоянная забота». Да и правительство не станет финансировать спинолонгу, если здесь останется всего несколько человек. В таком случае, сказал Апакис, могу я разрешить больным покинуть остров еще до полного излечения? Думаю, им так будет легче. В итоге они пришли к полному согласию. Папа Димитрию должен был публично заявить о новой свободе, а те, кому еще нужно продолжить лечение, будут осторожно переправлены в госпиталь святой Варвары в Афинах. Теперь оставалось лишь организовать все как следует. На это понадобится еще несколько недель, но дату установили заранее. 25 августа. День святого Тита, святого покровителя всего Крита. И единственным среди всех, кто сожалел о том, что дни спинолонги как колонии прокаженных сочтены, оказался Кирицис. Он ведь мог никогда больше не увидеть Марию.